Глава шестая. История о варах. Около 1791 года девица Лагер, приехав в свое поместье, наняла в управляющие сына бывшего Суланжского судьи Гебертена. Маленькое местечко Суланж в настоящее время простой центр кантона. Было в те времена, когда бургундский дом враждовал с французским столицей значительного графства. виль офе где теперь находится под префектура, был тогда мелким второстепенным леном, зависевшим от Суланжей, так же как Эг, Ранкероль, Серне-Конш и пятнадцать других сел. Суланжи остались до сих пор графами. Тогда как Ранкероли сделались маркизами, благодаря капризу могучей силы, которая называется двором. И она же превратила сына капитана Дюплеси в герцога, поставив его выше большинства других аристократических фамилий. Это указывает на то, что города имеют такую же переменчивую судьбу, как и отдельные семьи. Сын судьи, человек без всякого состояния, заместил своего предшественника, который, обогатившись за 30 лет управления имением, предпочел ведению хозяйства в Эг третью часть в барышах знаменитой компании Миноре. В своих собственных интересах будущий поставщик интенданства рекомендовал в управляющие Франсуа Габертена, только что достигшего совершеннолетия, но состоявшего при нем уже около пяти лет конторщиком. Молодой человек должен был прикрывать его отступление. В благодарность за науку Габертен обещал бывшему своему начальнику получить от девицы лагер чрезвычайно напуганной революцией, расписку в правильности всех прежних счетов. Старый судья, превратившийся в публичного обвинителя департамента, сделался покровителем пугливой девицы. Этот провинциальный фукьет организовал против театральной королевы, конечно, заподозренной виду ее связей с аристократией, фиктивное возмущение чтобы дать случай своему сыну разыграть роль спасителя. В результате получилось утверждение счетов предшественника. Гражданка Лагер сделала тогда Франсуа Габертена своим первым министром отчасти из политических соображений, отчасти из благодарности будущий поставщик интенданства республики не баловал девицу лагер. Он посылал ей ежегодно в Париж около 30 тысяч франков, тогда как в это время Эг должен был приносить доход по крайней мере в 40 тысяч. Ничего не понимавшая в хозяйстве оперная певица пришла в восхищение, когда Габертен обещал ей 36 тысяч доходов. Чтобы оправдать нынешнее богатство управляющего перед трибуналом вероятности, необходимо объяснить его происхождение. При поддержке отца молодой Габертен был выбран мэром в бланжи. Таким образом, он мог заставить платить себе, несмотря на закон звонкой монетой, терроризируя, модное тогда слово, Должников, которые по его усмотрению или подвергались беспощадным реквизициям республиканского правительства или избегали их. Сам же он платил своей хозяйке ассигнациями, пока были в ходу эти бумажные деньги, которые, если и не составили общественного благополучия, то послужили, однако, к обогащению множества частных лиц. С 1792 по 1795 год, то есть в течение трех лет, молодой гобертен нажил с имения полтораста тысяч ливров, которыми он и оперировал на парижской бирже. Утопая в ассигнациях, девица Лайгер принуждена была превратить в деньги свои бриллианты, сделавшиеся теперь. Ненужный. Она передала их Габертену, который их продал и честно отдал ей вырученные деньги в звонкой монете. Это доказательство добросовестности очень тронуло экскую помещицу. С тех пор она уверовала в Габертена, как в самого печчине В 1796 году... Ко времени своей женитьбы на гражданке Изори Мушон, дочери бывшего члена конвента и друга его отца, Габертен владел уже тремястами стами пятью десятью тысячами франков звонкой монетой. Так как ему казалось, что директория просуществует долго, то он пожелал перед женитьбой получить от помещицы похвальный аттестат, за пятилетнее управление ее имением под предлогом наступления новой эры. «Я скоро сделаюсь отцом семейства», — сказал он. «Вы без сомнения знаете, какой дурной репутацией пользуются управляющие. Между тем, мой тесть — республиканец римской честности и, к тому же, влиятельный человек. Помогите же мне доказать, что я достоин его дочери». Мадмуазель Лагер утвердила все счета Габертена в самых лестных для него выражениях. Чтобы внушить владелице эксского замка больше доверия к себе, управляющий на первых порах попробовал «прижать крестьян». Он совершенно основательно опасался, что доходы пострадают вследствие их хищничества и что оно поведет к сокращению будущих магарычей от лесных торговцев. Но в те времена народ-властелин везде чувствовал себя как дома. Помещица испугалась своих властелинов, увидев их так близко и сказала своему решелье, что прежде всего она желает спокойно окончить свои дни. Доходы старой оперной Примадонны настолько превышали ее расходы, что она не противилась установлению наиболее пагубных прецедентов. И вот ради того, чтобы не жаловаться в суд, она терпела захваты своей земли соседями. Видя эгский парк, окруженным неприступными стенами, она не опасалась непосредственного нарушения своей приятной жизни и, как истинный философ, не мечтала ни о чем, кроме спокойствия. На несколько тысяч ливров больше или меньше скидка с цены – которую выговаривали себе лесопромышленники за порубки, причиненные крестьянами, что все это значило в глазах бывшей оперной певицы, расточительной, беззаботной, которая приобрела сто тысяч ливров ежегодного дохода одними удовольствиями, а теперь только что перенесла без жалоб сокращение шестидесятитысячного дохода на две трети. «Э, — говорила она с легкомысленностью куртизанок старого режима, — всем надо жить, даже республике». Ее горничная и визирь женского пола, грозная девица Каше, попробовала было открыть ей глаза, видя, какую власть приобретает Гебертен над тою, которую он, несмотря на революционные законы о равенстве, с самого начала стал величать сударыней. Но Габертен вразумил в свою очередь и девицу Каше, показав ей донос, будто бы присланный уже его отцу, публичному обвинителю, где ее серьезно обвиняли в сношениях с Питтом и Кобургом. С того времени обе власти мирно поделили свои сферы действия по примеру Монгомери. Каше восхваляла девицы лагер Габертена, а Габертен хвалил ей Каше. К тому же дела горничной были уже улажены. Она знала, что ей отказано в завещании 60 тысяч франков. Девица Лагер не могла обходиться без ее услуг, к которым привыкла издавна. Горничной были известны все секреты туалета дорогой барыни. Она обладала искусством усыплять дорогую барыню по вечерам, рассказывая тысячи историй, и пробуждать ее по утрам льстивыми уверениями. Наконец, до самого дня смерти госпожи Лагер, она не находила в наружности дорогой барыни никакой перемены. И когда дорогая барыня лежала в гробу, Каше, конечно, находила ее еще более прекрасной, чем когда бы то ни было. Ежегодные барыши Габертена и девицы Каше, их жалования и другие поборы – достигли такой значительной суммы, что наиболее нежные родители не могли бы сильнее привязаться к такому прелестному существу, каким являлась для них помещица. Еще мало знают, как нежно всякий плут лелеет свою жертву. Мать не так ласково и заботливо относится к своей обожаемой дочери, как всякий торговец лицемерием к своей дойной корове. Ведь таким блестящим успехом пользуются представления Тартюфа, разыгрываемые при закрытых дверях. Ухаживания таких плутов не уступают искренней дружбе. Мальер умер через рано, иначе он описал бы отчаяние аргона замученного семьей, затормошенного детьми, сожалеющего о льстивых речах тортюфа и вздыхающего. Хорошее было времечко. За последние восемь лет жизни девица Лагер получала не более тридцати тысяч франков из пятидесяти, которые в действительности составляли доход с поместья. Габертен таким образом пришел к тем же административным результатам, как и его предшественник. Хотя и арендная плата, и цены земледельческих продуктов значительно возросли с 1791 года по 1815, если даже не принимать в расчет постоянных территориальных приобретений помещицы. Составленный Габертеном план покупки замка по смерти девицы Лагер заставлял его поддерживать это прекрасное поместье в состоянии пониженной ценности, по крайней мере, что касается явных доходов. Сочувствовавшая этим намерением Каше должна была участвовать в предстоящих выгодах. Так как на закате своих дней театральная экс-королева, получая, кроме доходов с поместья, со своих так называемых консолидированных фондов, о, как политический язык склонен к зубоскальству, ежегодно двадцать тысяч ливров с трудом лишь могла израсходовать их, то она удивлялась ежегодным прикупкам соседних участков, совершаемым, ее управляющим на свободные суммы денег, потому что она раньше всегда жила в счет будущих доходов. Результат сокращения собственных ее старушечьих потребностей представлялся ей следствием честности Габертена и девицы Каше. «Это два перла», — говорила она лицам, приходившим навестить ее. Габертен, впрочем, соблюдал в своих отчетах полную видимость честности. Он аккуратно записывал на приход арендные платежи. Все, что могли усмотреть слабые арифметические знания певицы, было ясно, понятно и точно. Управляющий сколачивал деньгу на статьях расходов работах, издержках по эксплуатации, подарочках при заключении торговых сделок, на судебных делах, которые он возбуждал, на ремонте и тому подобное. Эти мелочи никогда не проверялись мадмуазель Лагер. А между тем, причитавшиеся за них суммы, ему иной раз удавалось удваивать согласие подрядчиков, которым за молчание хорошо платилось. Эта деятельность утвердила за Габертеном общественное уважение, а похвалы девицы Лагер сыпались со всех уст, потому что помимо платежей за работы она щедро раздавала милостыню деньгами. «Да хранит ее Господь нашу дорогую барыню!» – слышалось всюду. Каждый действительно получал от нее что-нибудь, прямо или косвенно. Как бы в наказание за грехи молодости старую артистку обирали со всех сторон, причем очень искусно. Всякий старался делать это в меру, не переходя границ, дабы не открыть ей глаз. Боялись, как бы она не продала имения и не уехала в Париж. Привычка к постепенному систематическому выдаиванию была, увы, причиной убийства Поля Луи Курье, который неосторожно объявил заранее о намерении продать поместье и увезти жену, в то время, когда на его счет жило много туренских тавсаров. Боясь спугнуть экскую помещицу, Местные мародеры рубили молодые деревья лишь в крайности, то есть когда не было более ветвей, до которых мог бы достать серп, укрепленный на конце жерди. Старались причинять, возможно, меньше вреда в интересах самого воровства. В иные светлые ночи выносилось из лесу не менее двухсот вязанок дров. Во время жатвы и сбора винограда Эг терял, как указывал Сибиле, четвертую часть всех продуктов. Девица Лагер под влиянием известного эгоистического чувства барыник горничной запретила каше выходить замуж до ее смерти. Примеры подобных запретов нередки. Такое чувство представляется не более безрассудным, чем, например, мания сохранять за собой до последнего издыхания имущество, совершенно ненужное для личного благосостояния, с риском быть отравленным нетерпеливыми наследниками. Зато через три недели после погребения девицы Лагер Мадмуазель Каше вышла замуж за Суланжского жандармского вахмистра Судри, очень красивого мужчину 42 лет от роду, который, начиная с 1800 -го года, когда создана была жандармерия, ежедневно приходил в Эг повидаться с нею и обедал раза четыре в неделю вместе с нею и читой Габертенов. Девица Лагер всегда обедала одна или с гостями. Несмотря на установившиеся близкие отношения, никогда ни Каше, ни Габертены не допускались к столу Примадонны Французской Королевской Академии Музыки и Танцев. Примадонны, сохранивший до конца жизни свой привычный этикет, свою манеру одеваться, свои румяна и домашние туфли, свой экипаж, своих людей и величественность богини. Богиня на сцене, богиня в городе, она осталась богиней и в деревенской глуши, где до сих пор обожается ее память, перевешивая без сомнения в умах лучшего общества Суланжа Воспоминания о дворе Людовика XVI. Вахмистр Судри, ухаживавший с самого своего прибытия в край за мадмуазель Каше, обладал лучшим домом в Суланже, капиталом около шести тысяч франков и надеждой на четыреста франков пенсии, когда выйдет в отставку. Сделавшись госпожой Судри, Каше стала пользоваться в Суланже большим уважением. Она хранила в большой тайне общую сумму своих сбережений, помещенных, так же как и капиталы Габертена, в Париже у комиссионера винных торговцев департамента, местного уроженца, некоего Леклерка, дело которого управляющий финансировал. Несмотря на это, общественное мнение считало камеристку одной из первых богачек во всем городке, насчитывавшим около 12 тысяч жителей. К великому изумлению всех господин и госпожа судри узаконили своим браком незаконного сына жандарма который таким образом приобрел права на состояние госпожи Судри. В то время, как этот сын получил официальную мать, он только что окончил курс юридического факультета в Париже и собирался там же стажировать, чтобы поступить затем на судебную должность. Почти излишне указывать, что двадцатилетнее сообщничество имело последствием самую крепкую дружбу между Габертенами и Судри. Те и другие до конца своих дней взаимно выдавали себя урби-эт-орби, городу и миру, за честнейших людей во Франции. Этот интерес, покоящийся на обоюдном знании тайных пятен на белоснежной тунике совести, составляет одно из звеньев цепи, принадлежащей к наиболее прочным на этом свете. Вы, читающие эти строки, до того уверены в этом, что для объяснения постоянства известных привязанностей, заставляющих вас краснеть за собственный эгоизм, говорите о таких друзьях, видно, вместе воровали. После двадцатилетнего хозяйничанья управляющий владел шестьюстами тысячами франков золотом, а у Каше имелось двести пятьдесят тысяч франков. Живой и постоянный оборот этих капиталов, доверенных торговому дому Леклерк и Ко на Бетюнской набережной, соперничавшему со знаменитым домом Гранде, чрезвычайно способствовал обогащению как этого комиссионера по винной торговле, так и Габертена. После смерти девицы Лагер к старшей дочке управляющего Жени посватался Леклерк, глава фирмы на Бетюнской набережной. Габертен мечтал тогда, что будет владельцем Экского замка благодаря тайному заговору, составленному в конторе нотариуса Люпена, которого он водворил лет 12 тому назад в Суланже. Люпен, сын последнего Суланжского управляющего, занимался плутнями при экспертизе имуществ, назначением цены на 50% ниже настоящей стоимости злоупотреблениями при объявлении о торгах и другими незаконными проделками, так часто, к сожалению, учиняемыми в глухой провинции, с целью, как говорится, под сурдинку присудить кому-нибудь крупную недвижимость. В последнее время, по слухам, в Париже составилась компания, которая поставила себе целью выжимать деньги у таких промышленников, грозя им надбавкой цен на аукционе. Но в 1816 году Франция еще не была, как в настоящее время, обуреваема необузданной гласностью. Злоумышленники могли, следовательно, рассчитывать на тайный раздел Эксского поместья между Каше, Нотариусом и Гебертеном, который решил в уме своем предложить компаньонам известную сумму денег, чтобы они отступились от своей доли, когда земля будет записана на его имя. Поверенный, которому Люпен поручил вести в суде дело о продаже, продал свою адвокатскую фирму на слово Габертену-сыну, так что он тоже способствовал предполагавшемуся грабежу, если только 11 крестьян-пикардийцев, которым, как снег на голову, упало это наследство, могли считать себя ограбленными. Когда все заинтересованные лица полагали, что уже успели удвоить свое состояние, как раз накануне окончательного аукциона Один парижский стряпчий поручил стряпчему Вильофе, оказавшемуся его прежним клерком, купить эгский замок. Поместье это пошло за миллион сто тысяч франков. До этой суммы никто из заговорщиков не осмелился поднять цену. Габертен подозревал в измене судри, а судри и Люпен считали себя проведенными Габертеном. Но объявление имени покупателя примирило их. Хотя провинциальный стряпчий и подозревал о плане составленном Габертеном, Судри и Люпеном, но все-таки не познакомил с ним своего патрона. И вот по каким соображениям. В случае нескромности новых владельцев у этого представителя судебного ведомства оказалось бы за спиною чур много врагов, чтобы он мог усидеть на месте. Благоразумное умалчивание, свойственное провинциалу, станет весьма понятным при дальнейшем изложении событий нашего рассказа. Если провинциал бывает скрытен, то он не может поступать иначе. Оправданием ему служит грозящая опасность прекрасно иллюстрируемая пословицей «С волками жить, поволчьи выть». В этом смысл роли Филинта. Когда генерал Монкарне вступил во владение экским поместьем, Габертен не чувствовал еще себя настолько богатым, чтобы отказаться от места. Выдавая старшую дочь за богатого главу торгового дома, он должен был выделить ей в приданное 200 тысяч франков. По уплате 30 тысяч за должность для сына у него самого оставалось лишь 370 тысяч, из которых рано или поздно следовало дать приданное младшей дочери Элизе. Он желал пристроить ее по крайней мере так же удачно, как и старшую. Управляющий начал изучать генерала Монкарне, чтобы определить, нельзя ли сделать так, чтобы поместье ему опротивило, и в таком случае осуществить уже для себя одного неудавшуюся покупку. С проницательностью человека, сделавшего карьеру при помощи лукавства, Габертен предположил существование весьма, впрочем, вероятного сходства характеров старого воина и старой певицы. Разве оперная дива и старый наполеоновский генерал не обладали той же привычкой к мотовству и беззаботности? Как той, так и другому богатства достались вдруг, по капризу случая. Если и встречаются среди военных люди хитрые, коварные и тонкие политики, то не составляют ли они исключения? Всего чаще солдат, особенно же такой старый рубака, как Манкарне, оказывается человеком простым и доверчивым, новичком в ведении всяких предприятий и малоспособным к тысячам мелочных расчетов, необходимых в сельском хозяйстве. Габертен мысленно похвалялся взять генерала в руки и одурачить его таким же образом, как ему удавалось сделать с девицей Лагер до последнего дня ее жизни. Он не знал, что император, в силу особых расчетов, позволил Монкарне быть в померании тем же, чем был Габертен в Эг. Генерал приобрел таким образом надлежащую опытность в интендантских поставках. Решившись сажать капусту, по выражению первого герца Берона, старый керасир пожелал хозяйничать сам, чтобы чем-нибудь развлечься в опале. Хотя он и сдал свой корпус бурбоном, но эта услуга, оказанная Людовику XVIII многими генералами, и называемая «роспуском Луарской армии», не могла вполне загладить его преступление, состоявшего в том, что Манкарне последовал за человеком 100 дней на поле последней его битвы. Перед лицом чужеземцев в Перу 1815 года невозможно было оставаться в кадрах армии и тем более в Люксембургском дворце. Монкарне таким образом отправился по совету одного маршала, тоже впавшего в немилость, сажать морковь на лоне природы. Генерал был не лишен хитрости, свойственной старым служакам, и с первых же дней, посвященных обзору своих владений, увидел в Габертене настоящего управляющего прежнего режима. Иначе сказать мошенника, каких Наполеоновские маршалы и герцоги, эти грибы, выросшие на народной почве, встречали почти повсюду. Убедившись в основательном умении Габертена вести сельское хозяйство, хитрый Кирасир понял, что было бы полезно оставить его на время у себя для изучения общего хода этой уголовной агрикультуры. Таким образом, Монкарне продолжал играть роль девицы Лагер и внешней своей беззаботностью ввел в заблуждение управляющего. Эта кажущаяся бестолковость длилась все время, пока генерал изучал слабые и сильные стороны имения. Знакомясь с многоразличными статьями доходов и способами поступления их он узнал где и как у него воровали и наметил себе программу всех необходимых улучшений и исправлений затем в один прекрасный день он поймал гебертена как говорится с рукой в кармане генерал разразился тогда одним из тех припадков ярости какие дозволяли себе воспитанные Наполеоном, покорители государств. Он совершил тогда одну из тех капитальных ошибок, которые способны были бы испортить всю жизнь человека, не обладающего таким значительным состоянием и такой твердостью характера. Вследствие этой ошибки произошли, между прочим, почти все большие и малые неприятности – о которых придется нам рассказать. Выросший в школе императора, привыкший рубить с плеча и презирать штафирок, Монкарне не считал нужным особо переживать, выкидывая за порог плута управляющего. Гражданские обычаи с тысячью выработанных ими предосторожностей были незнакомы генералу. Который, к тому же, был раздражен, постигшей его опалой. Он жестоко унизил Гебертена, навлекшего, впрочем, на себя это оскорбление своим ответом, цинизм которого вызвал ярость генерала. «Вы кормитесь с моей земли?» — спросил его граф с насмешливой строгостью. «Неужели вы думаете, что я могу кормиться воздухом?» Смеясь, возразил Габертен. «Вон отсюда, каналия! Я вас выгоняю!» Зарычал генерал, нанося ему удары хлыстом, что впоследствии всегда отрицалось управляющим, так как они получены были им с глазу на глаз. «Я не уйду без удостоверения в том, что вся моя отчетность в порядке!» Холодно заявил Габертен, отойдя от свирепого Керосира. Увидим, какой аттестат вам выдаст уголовный суд, — отвечал Монкарне, пожимая плечами. Услыхав, что ему угрожают судом, Габертен насмешливо взглянул на графа. Этот взгляд сразу так парализовал генеральскую десницу, как будто кто-нибудь подрезал ему жилы. Объясним значение этой усмешки. Уже целых два года зять Габертена некий Жан-Дрен, занимавший долгое время место судьи первой инстанции в Виль-Офе, состоял по протекции графа де Суланш председателем тамошнего суда. Возведенный в Пэры в 1814 году и сохранивший верность Бурбонам во время ста дней. Граф де Суланж просил об этом назначении министра юстиции. Родство с председателем доставило Габертену известное значение в крае. Действительно, председатель суда в маленьком городе является относительно более значительным лицом, чем первоприсутствующий королевского суда который в столице департамента встречает себе равных в лице военного генерала, епископа, префекта и главного сборщика податей, тогда как простой председатель суда сознает себя выше, чем королевский прокурор и подперфект, которые подлежат смещению и отрешению от должности. Молодой судри был и в Париже, и в Экском замке, товарищем Габертена-сына, которого только что назначили исправляющим должность королевского прокурора в главном городе департамента. Прежде чем сделаться жандармским вахмистром, судри-отец служил в артиллерии квартирьером и был ранен в одном деле, защищая графа де Суланж, носившего тогда чин подполковника. При учреждении жандармерии граф де Суланж был произведен в полковнике и доставил своему спасителю место жандармского вахмистра в Суланже, а впоследствии выхлопотал должность для его сына. Наконец, вследствие брака девицы Гебертен с представителем фирмы на Бетюнской набережной, вор-управляющий чувствовал себя более сильным в крае, чем генерал-лейтенант, оставленный за штатом. Если бы рассказ этот имел лишь целью выяснить последствия ссоры генерала со своим управляющим, он и тогда был бы очень полезен многим в качестве указания, как следует вести себя в жизни. Умеющему читать Макиавелли известно, что человеческая мудрость Состоит в том, чтобы никогда не произносить угроз, действовать без слов, способствовать отступлению врага, не наступая, как говорится, змея на хвост, и ни под каким видом не задевать самолюбие ниже себя стоящих. Этого следует остерегаться в такой же степени, как убийство. Поступок, как бы он ни вредил интересам, забывается с течением времени и может быть объяснен и оправдан тысячью различных соображений. Но самолюбие никогда не забывает нанесенной ему раны и не прощает обидной для него мысли. Духовная личность более чувствительна, более живуча в некотором смысле, чем физическое. Сердце и кровь менее восприимчивы, чем нервы. В конце концов, что бы мы ни делали, наше внутреннее «я» управляет нами. Можно примирить между собою две семьи, члены которых убивали друг друга, как часто случалось в Британии и Вандее во время гражданской войны. Но нельзя примирить ограбленных с грабителями и оклеветанных с клеветниками. Оскорблять друг друга позволительно лишь так, как в эпических поэмах, то есть перед тем, как наносишь смертельный удар. Дикарь и крестьянин, весьма похожий в сущности на дикаря, Говорит не иначе, как для того, чтобы подставить ловушку своему противнику. С 1789 года Франция старается уверить всех, вопреки очевидности, будто люди равны. Сказать человеку «Вы жулик» было бы простой шуткой, но доказать справедливость такого эпитета – Поймав человека с поличным и отстегав его, угрожать ему судом и не преследовать его, значит поставить его в положение неравенства условий. Если толпа никогда не прощает никакого превосходства, можно ли думать, чтобы жулик простил изобличившему его честному человеку? если бы монкарне рассчитал своего управляющего под предлогом необходимости вознаградить прежнюю услугу и взял на его место какого нибудь отставного военного то без сомнения ни гобертен ни генерал не очутились бы в ложном положении и прекрасно поняли бы друг друга тем самым помещик щадя самолюбие управляющего сделал бы для него отступление возможным. Габертен отставил бы тогда крупного помещика в покое, забыл бы про неудачу на аукционе и, может быть, постарался бы поместить свои капиталы где-нибудь в Париже. Теперь же выгнанный с позором управляющий затаил в душе против прежнего хозяина вражду, являющуюся одним из основных элементов провинциальной жизни. Постоянство, упорство и происки такой провинциальной ненависти могли бы удивить даже дипломатов, привыкших ничему не удивляться. Жгучая жажда мести побудила Габертена удалиться в Вильофе занять там позицию, с которой он мог вредить Монкарне и возбудить против генерала в окрестном крае такую вражду, чтобы он принужден был продать свой замок. Все было направлено к тому, чтобы ввести генерала в заблуждение, потому что в поведении Габертена не было ничего такого, что могло бы предупредить его об опасности или испугать. По традиции прогнанный управляющий сетовал, если не на совершенное отсутствие, то на крайнюю скудость денежных средств. Он заимствовал это правило у своего предшественника. Уже лет 12 Габертен постоянно твердил о трех своих детях жене, и громадных расходах на содержание столь многочисленной семьи. Девица Лагер, которую Габертен уверил, будто слишком беден для того, чтобы обучать сына в Париже, взяла на себя все расходы по воспитанию мальчика. Она дарила ежегодно сто золотых своему дорогому крестнику, так как была крестной матерью, Клода Габертена. На другой день после описанного скандала Габертен явился в сопровождении лесного сторожа Курт к генералу и очень решительно потребовал себе аттестат. Он показал прежние свои аттестаты, выданные ему покойной девицей Лагер и составленные в очень лесных выражениях, а затем иронически просил генерала поискать где находятся, якобы награбленные им, Габертеном, недвижимости и капиталы. Если он получал благодарности от лесных торговцев и фермеров при возобновлении аренд, то девица Лагер, по его словам, всегда допускала это и не только оставалась в барышах, позволяя ему принимать эти благодарности, но тем самым обеспечивала себе спокойствие. Всякий дал бы себя убить за барышню, тогда как, продолжая вести дела в таком духе, генерал подготовляет себе много неприятностей. Габертен считал себя, безусловно, честным человеком. Черту эту часто можно встретить среди различных профессий, в которых люди обогащаются за счет своих ближних способами, не предусмотренными в своде законов. Во-первых, он уже так давно владел золотом, полученным во времена террора с фермеров-девицы Лагер, который уплачивал ассигнациями, что считал эти деньги, приобретенными законным путем. Это был простой размен. Впоследствии ему даже казалось, что он подвергался опасности, принимая в уплату золото. Ведь по закону помещица должна была получать с крестьян только ассигнации. По закону, вот крепкие слова, способные подпереть не одно награбленное состояние. Наконец, с того времени, как существует помещик и управляющий, то есть с самого начала общественности, управляющий сочинил для собственного употребления формулу которой до сих пор пользуются кухарки, и которая сводится к следующим элементарным соображениям. «Если бы моя госпожа, — говорит каждая кухарка, — сама ходила на базар, то она, вероятно, платила бы за провизию дороже, чем платит по моим счетам. Следовательно, они ей выгодны, а барыш с них лучше пусть остается в моих карманах, чем в кармане купца». Если бы девица Лагер сама хозяйничала в Эг, она не выручила бы с менее и тридцати тысяч франков. Крестьяне, торговцы и рабочие обворовывали бы ее. «Совершенно естественно, что я беру себе разницу, а барыню избавляю от хлопот», — говорил самому себе Габертен. Однако только католическая религия в состоянии бороться с подобными сделками совести. Но с 1789 года религия утратила прежнюю свою власть над двумя третями народа населения Франции. Между прочим, и крестьяне в долине Авонны умственно очень развитые, которых нужда побуждала к подражанию другим сословиям, впали в состояние ужасной деморализации. Они каждое воскресенье отправлялись к обедне, но в церковь не входили, по старой привычке, назначая на церковной площади свидания для торговых сделок и улаживания всяких дел. Теперь можно составить себе понятие о том зле, которое явилось следствием попустительства и халатности бывшей примадонной Королевской Академии Музыки. Девица Лагер из эгоистических побуждений изменила делу собственников, ненавистных тому, кто ничем не владеет начиная с 1792 года, все собственники во Франции объединены общими интересами. Увы, если феодальные семьи менее многочисленные, чем буржуазные, не поняли солидарности своих интересов ни в 1400 году во времена Людовика XI, ни в 1600 году при Ришелье, Можно ли допустить, чтобы, вопреки претензиям на прогресс, заявляемым XIX веком, буржуазия обнаружила большую степень сплоченности, чем прежнее дворянство? Стотысячная олигархия богатых обладает всеми несовершенствами демократии, не пользуясь ее преимуществами. Каждый у себя, каждый для себя. Этот принцип эгоизма семьи убьет эгоизм олигархии, столь необходимый современному обществу и так прекрасно привившейся в Англии уже 300 лет тому назад. Что бы ни происходило вокруг, собственники поймут необходимость дисциплины, превратившей церковь в прекрасный образец администрации лишь тогда, когда опасность будет угрожать им в собственном доме, то есть слишком поздно. Дерзость, с которой коммунизм, эта живая и действенная логика демократии, нападает на общество в его нравственных устоях, возвещает, что отныне народный Самсон, став осторожным, подрывает столпы общества в подвале, вместо того, чтобы разрушать их в пиршественной палате.